Глава, пятьдесят Из дневников Нинель Лунд, виконтессы Флетчер. Февраль 1774 года, поместье Мозаби. Это зима, на удивление, снежная. Староста Ларсбор предрекает урожайный год, грозится повторить успех четырехлетней давности Якобы по его ожиданиям и некоторым приметам все должно именно так случиться. Посмотрим, посмотрим. Пока же все мы в Мозыбе. Три не девицы особенно ждем возвращения уехавших. Да уж почти как у Пушкина. Под окном вяжем, пишем вечерком и молимся. Мы – это переехавшие в особняк Ильза, Ида и я. Почти не вдова, почти невеста. Надеюсь. Сейчас, по прошествии месяцев, пока мы тут одни живем, взяться за дневник решилась впервые. Раньше боялась не сдержаться, начать мечтать, проигрывать варианты и все такое, или наоборот, страхи описывать. Мысль материально, утверждали умные товарищи в той жизни. Вот и сублимировала энергию в писательство, работу ручками и бизнес-планирование а не возложение всякого, бродящего в голове на страницах мемуаров. Только здесь я осознала в полной мере смысл фразы «Самое трудное — это ждать и догонять». Те, кого ждут, заняты движением, новыми впечатлениями, преодолевают препятствия на пути, а ожидающие, оставшиеся в привычном окружении, подобны мухам в меду. Вроде и шевелятся, барахтуются, а получается топтание на месте. Вот когда сожаление об отсутствии интернета и телефона самолетами накрыло меня с головой. Единственное, что нас троих успокаивало, так это сообщение Ньяла, что до Усладаля уехавшие добрались. Как? О, это отдельная история, замешанная на преданности, ответственности и авантюризме крошки егеря. Спасибо ему. Наш с Эйнаром разговор был коротким, сумбурным и тяжелым. Коротким и сумбурным, потому что не готов он был к долгим речам. Очевидно, сам до конца не разобрался с чувствами в связи с появлением отца, его истории, своим к нему отношением. А тяжелым, Да поэтому же. «Нель, я... Мы должны уехать. Ярл, отец...» Нетрудно пока так его называть. Я столько лет забывала и злился, и вот так, вот одночасье. Ты понимаешь, я молча кивнула, видела, что объяснения даются ему с трудом, и не торопила, не настаивала, но волновалась. Он должен предстать перед конунгом, отчитаться. Он планировал оказаться в столице к началу зимы, в крайнем случае попасть на рождественский прием. Традиция такая, что ли? Неважно. Главное, что Ярл, отец, считает это хорошей возможностью решить вопрос представления меня, правителю и Свету. Избегнув оповещения, ну, той семьи, Инар скривился, как-то весь сжался, поборол себя и продолжил. Он настроен решительно, говорит, что конунг достаточно мудрый, несмотря на возраст, поэтому используя давнее соглашение и свидетельство графа Хольгера. В общем, Ярл Сольберг уверен, что мы получим одобрение правителя. Ну а с родней Нель, мне никогда не был нужен титул. Я привык рассчитывать на себя, я... Энар судорожно вздохнул, его потряхивало от волнения, меня следом тоже начало колбасить натурально. «Нель, дорогая, единственная причина, по которой я готов ехать и бороться за статус, — это ты. Я хочу использовать возможность быть равным тебе по положению, чтобы...» Да, меня могут признать членом клана без наследования, то есть я как был нищим, так и буду, но у меня появится статус и дворянское имя, я тогда с полным правом приду. К тебе, Нель. Не думай, я упрямый и хорошо учился. Я не стану для тебя бузой. Эти два дня я почти не спал. Все думал, что мог бы сделать. Поступить в университет, строить яхты. Прежде мне... Хватало того, что было, я не хотел зависеть от других. Сейчас же есть цели, свалившиеся на голову средства. Нель, прошу, верь в меня. Я слушала Инара и всем существом сочувствовала его переживаниям, сомнениям, боли. Что бы я там ни говорила, что смогу, достигну и прочее для легализации наших отношений, вариант, подброшенный судьбой, был самым выигрышным, не буду лицемерить. Заработать деньги проще, чем титул, хотя отметать эту затею я не собираюсь. Баронство Мозаби вполне можно выторговать у короля, используя влияние Хольгера и мои проекты. Лично мне снижение статуса по барабану. В дворянстве останусь и хорошо, а вот если повернуть все к пользе Инара... Стоп! Все позже. Инар, успокойся и поезжай. Наладь дорогой отношения с отцом. За нас тут не волнуйся. Главное, будьте внимательны и осторожны. Вернитесь невредимыми. Мы будем ждать. Эйнар посмотрел на меня с такой благодарностью и любовью, что я поплыла. Может, и сочтет, кто меня влюблённой дурой. Что ж, но я верю в этого мужчину и доверяю ему. И помоги мне, Боже. Они уехали спустя три дня после визита в мой дом. Столичные гости — Ярл, Эйнар, оба Петерсона — Ивер даже слушать не стал, чтобы отпустить свеев одних, и Йорган его поддержал. Иньял, вот от кого никто не ожидал решимости пуститься в путь на зиму, глядя. Госпожа, я ж юркий опытный. Провожу и вернусь, зато и вам будет спокойнее с новостями-то. Ну, и я разомнусь, побегаю. Томпсоны и Йенсены справятся, уверен. Будущий признанный егерь только что не подпрыгивал от нетерпения, наставляя Сорена бдить в доме, А лука со снаружи. Мне было неудобно перед едой, хотя решение охранников согрело душу и вселило уверенность в положительном исходе авантюры. Моя подруга, я могла ее таковой считать, не ожидала поступка мужа и деверя, но отпустила без скандала и слез, только просила быть осторожными. Это еще больше укрепило мою привязанность к этим, ставшим по-настоящему близкими людям. В связи со всей этой историей меня поразили еще три человека. Это Гер Хольгер, Гер Пауль и, не поверите, старый граф Ольсен. Первый оторвался на всю катушку, используя свое положение в личных целях. Я определенно плохо на всех влияю. В столицу компаньоны попали на военном бриге из Тубьёкинга, что сократило время и деньги, уговорил короля отпустить его погулять вызвав себе на временную замену засидевшегося на пенсии графа Ольсона и отправился с Ольбергами в столицу Свеи, вроде как с дипломатическим визитом. Уж не знаю, что советник посулил королю, но Ольсону достался план кадровых учений и размышлений на тему особого статуса Дански в свете моих фантазий. В письме, привезенном Ниалом, Граф хихикал над совершенно ошеломленным прожектами старым политиком, вмиг ожившим и вдохновленным. А я намекала Хольгеру на возврат Ольсона в качестве консультанта негоже пропадать опыту и навыкам господина бывшего советника. Гер Пауль по прибытии домой раздумывал недолго. Назначил заместителя ответственным за дела в конторе, экипировался и заявил, что никогда не был в Свеи, поэтому составит компанию Ярлу и остальным. «Авось пригодится». Ньял вернулся аккурат к Рождеству, похудевший, заросший, немытый и довольный, как слон, с письмами, бочонком виски, книгами по садоводству и самогонным аппаратом, выигранным в кости у какого-то трактирщика. По его словам путешественники, преодолев по суше пролив Катгатан между островами Дански уже начал покрываться льдом, до мыса Скайгерг, где наняли лихого капитана, рискнувшего доставить сумасшедших аристократов в Ослодель по бурному, штормящему, незамерзающему проливу скайк За астрономическую сумму, конечно же. Ньял ждал его возвращения в порту, и только после получения известия о благополучном прибытии в Свею ярлы и компании отправился в обратный путь, не останавливаясь дольше, чем на день. Слушая одноглазого невеличку, я осознала всю опасность этого путешествия. Вот честно, до этого момента я не предполагала, насколько же авантюрной была эта затея. Молилась я той ночью истово, благодарила друзей и просила помощи у всех сил небесных, чтобы прошла и остальная часть предприятия максимально благополучно. В письме Инар осторожно упомянул, что возвратятся они не раньше марта, чтобы мы сильно не беспокоились, ждали и желали им успеха. Вот мы и ждем. Я пишу, как ненормально. Прорвало будто. По вечерам читаю отрывки домашним, что-то правлю, что-то оставляю. Откровенно сплагиатила собаку на сене, Дуэнью и Роме и Джульетту, с хэппи-эндом, естественно. Девочкам понравилось. Устаю. Начинаю вязать, учу вдовушек разным узором. Они продвинулись. Сами придумывают новое, увлечены очень. Ларс ждет прибавления в лошадином семействе и надеется использовать купленные нами летом усовершенствованные наконечники на плуги в двойном объеме. Трюгве заставил весь обеденный зал горшками с рассадой и колдует над ними с Идой. Скорей бы весна. Из дневников Нинель Лунд. виконтесса Флетчер. Апрель 1774 года по месте Мозаби. Март прошел в тревожном ожидании, но мужчин до сих пор нет. Весна же и правда дружная. А зимы и зазеленели. Ларс дал отмашку начинать посевную яровых. Анна Грета стрижет овец и чешет коз. Жиреб ⁇ Фрей родился благополучно, хорошенький игривый. Назвали Локи. Отец теперь буквально пашет за двоих, хотя кобыла вполне оправилась и не отказывается от работы. Ильза ушла в Хесна, не выдержала больше. Сказала, картошку посадить надо, дом промыть, короче, делом заняться. Я тоже вышла в поля. Сад, огород, грядки, рассада. Все руки пригодятся, да и когда устаешь физически, день и ночь пролетают. То ли на фоне ожиданий нервов, то ли божий промысел, но нам с Ильзой приснился похожий сон — Почти одновременно, как выяснилось позже. Я видела большой зал, вроде как трон, на котором сидит довольно молодой мужчина с золотым обручем на светлых волосах. В зале несколько человек, среди них узнаваемый Ярл Эйнар Граф. Еще присутствует худой неприятный, разодетый в меха старик с посохом, сидит в кресле, какие-то явно придворные с серьёзными лицами, Юноша невысокого роста, бледный, будто испуганный, богато одетый, плотно бородатый мужчина лет шестидесяти, недовольно смотрящий на похожую на него женщину в темном платье, все в золоте и камнях, что-то яростно то ли доказывающую, то ли обвиняющую кого-то и слушателей пальцем она тыкает по очереди во всех, но особенно злится на Ярла, аж слюна летит в его сторону. Вдруг граф с легкой презрительной усмешкой передает сидящему на троне Конунгу несколько бумаг, что-то говорит, глядя на женщину. Ее соседа слева потом обращается к старику, тот поджимает губы и отрывисто бросает фразу женщине. И она как-то сникает, опускает голову на мгновение, а потом вдруг начинает хохотать, словно сумасшедшая, и смотрит на старика, говорит что-то едкое и неожиданное чего присутствующий начинает приглядываться недоуменно. А Конунг, разворачивает полученные бумаги, просматривает и задает женщине вопрос: лицо его темнеет. Женщина выхватывает из рук старика посох, проводит по нему рукой и он превращается. В копье, которое ненормальное поднимает и намеревается бросить в ярло. Она делает замах, что-то кричит, сверкая глазами. Все смотрят на это в и вдруг старик рывком встает из кресла и бросается сзади на женщину. Они падают, а копье, уже брошенное, изменив траекторию, летит в сторону правителя. Раздаются крики, купавшим подскакивают мужчины, охрана. Конунг резко отклоняется, копье вонзается в спинку трона. Я проснулась в поту и дрожа всем телом. Единственное, что в тот момент смогло утешить рваное дыхание и помочь успокоиться, — осознание, что никто не пострадал в этом кошмаре, если он был реальностью. Ильза рассказала примерно то же, только она больше слышала. Женщина кричала о ненависти к Ярлу, Эйнару, и вообще ко всем, сожалела, что не утопила их с Эйнаром еще тогда, на пути к острову. Обвиняла старика в том, что он пристрастен, обещала сделать своего сына Ярлом и Конунгом. А когда Сигурд спросил, откуда у нее такая уверенность, Ингеборга, как поняла Ильза во сне, ответила, что у ее Гарльда такие же права на трон как у сидящего там сейчас Магнуса, потому что он ребенок предыдущего правителя, чьей любовницей она была до свадьбы. Мы с Ильзой пришли к выводу, что неспроста нам снились эти сны, и нужно дождаться наших мужчин, сколько бы на это ни потребовалось времени. Главное, там, во сне, они были живы. Господи, пусть так и будет».